разгорается высь, тает снег на горе. Пробудись, отзовись, говори о заре. Тает снег на горе пред пещерой моей, и вся даль в серебре осторожных лучей. Повторяй мне, душа, что сегодня весна, что земля хороша, что и смерть не страшна. Что над первой травой дышит горный цветок, Наряженный в живой мягко-белый пушок, Что лепечет ручьи и сверкают кругом золотые струи, Что во всех и во всем тихий Бог, Тайный Бог неизменно живет, Что весенний цветок, ветерок, небосвод, Нежных тучек, кайма и скала и поток — И душа ты сама – все одно, и все Бог. 1918 год.